Итак, концепция детского эгоцентризма занимает в теории Пиаже как бы место центрального фокуса, в котором перекрещиваются и собираются в одной точке нити, идущие от всех пунктов. С помощью этих нитей Пиаже сводит к единству все многообразие отдельных черт, характеризующих логику ребенка, и превращает их из бессвязного, неупорядоченного хаотического множества в строго связанный структурный комплекс явлений, обусловленных единой причиной. Поэтому стоит только пошатнуться этой основной концепции, на которой держится вся остальная теория, как тем самым ставится под знак вопроса и все теоретическое построение в целом в основе которого лежит понятие детского эгоцентризма. Но для того, чтобы испробовать крепость и надежность этой основной концепции, необходимо спросить себя, на каком фактическом фундаменте она покоится, какие факты заставили исследователя принять ее в виде гипотезы, которую сам автор склонен считать почти неоспоримой. Ранее мы пытались рассмотреть критически эту концепцию в свете теоретических соображений, основанных на данных эволюционной психологии и исторической психологии человека. Но окончательное суждение об этой концепции мы могли бы вынести не раньше, нежели сумели бы испытать и проверить, ее фактическое основание. Фактическое же основание проверяется с помощью фактического исследования. Здесь теоретическая критика должна уступить место критике экспериментальной, война доводов и возражений, мотивов и контрмотивов, должна смениться борьбой сомкнутого строя нового ряда фактов, против тех фактов, которые положены в основу оспариваемой теории. Раньше всего попытаемся выяснить мысль самого Пиаже, определить по возможности точно, в чем сам автор видит фактическое основание своей концепции. Таким основанием теории Пиаже является первое его исследование, посвященное выяснению функций, речи у детей. В этом исследовании Пиаже приходит к выводу, что все разговоры детей можно подразделить на две большие группы, которые можно назвать эгоцентрической и социализированной речью. Под именем эгоцентрической речи Пиаже разумеет речь, отличающуюся прежде всего своей функцией. Это речь эгоцентрична, говорит Пиаже, прежде всего потому, что ребенок говорит лишь о себе, и главным образом потому, что он не пытается стать на точку зрения собеседника. Он не интересуется тем, слушают ли его, не ожидает ответа, он не испытывает желания воздействовать на собеседника или действительно сообщить ему что-нибудь. это монолог напоминающий монолог в драме сущность которого может быть выражена в одной формуле ребенок говорит сам собой так как если бы он громко думал он никому не обращается во время своих занятий ребенок сопровождает свои действия отдельными высказываниями и вот этот словесный аккомпанемент детской деятельности, пиаже и отличает под именем эгоцентрической речи от социализированной детской речи, функция которой совершенно иная. Здесь ребенок действительно обменивается мыслями с другими. Он просит, приказывает, угрожает, сообщает, критикует, задает вопросы. Пиаже принадлежит бесспорная и огромная заслуга тщательного клинического выделения и описания эгоцентрической детской речи, ее измерения и прослеживания ее судьбы. И вот в факте эгоцентрической речи Пиаже видит первое, основное и прямое доказательство эгоцентризма детской мысли. Его измерения показали, что в раннем возрасте коэффициент эгоцентрической речи чрезвычайно велик. Можно сказать, опираясь на эти измерения, что большая половина высказываний ребенка до шести-семи лет эгоцентрична. «Если считать», — говорит Пиаже, заключая изложение своего первого исследования — что установленные нами три первые категории речи ребенка – повторение, монолог и коллективный монолог – эгоцентричные, то и мышление ребенка в 6,5 лет, когда оно выражено словами. Также эгоцентрично в размерах от 44 до 47%. Но эту цифру надо значительно увеличить, Если говорить о ребенке более раннего возраста и даже по отношению к шести семилетнему ребенку, увеличение этой цифры вызывается тем, что как показали дальнейшие исследования не только в эгоцентрической, но и в социализированной речи ребенка проявляется его эгоцентрическое мышление. Пиаже прямо говорит. Что для упрощения можно сказать, что взрослый думает социализированно, когда он один, а ребенок моложе семи лет мыслит и говорит эгоцентрично даже тогда, когда он в обществе. Если к этому прибавить еще одно обстоятельство, заключающееся в том, что кроме выраженных в словах мыслей у ребенка есть огромное количество невысказанных эгоцентрических мыслей, то станет ясно, что коэффициент эгоцентрического мышления значительно превышает коэффициент эгоцентрической речи. Сначала, говорит Пиаже, рассказывая, как был установлен эгоцентрический характер детской мысли, записывая язык нескольких детей, взятых на удачу, В течение приблизительно месяца мы заметили, что еще между 5 и 7 годами, от 44 до 47% детских речей остаются эгоцентрическими. Хотя эти дети могли работать, играть и говорить, как им было угодно. Между 3 и 5 годами мы получили от 54 до 60% эгоцентрической речи. Функция этого эгоцентрического языка состоит в том, чтобы скандировать свою мысль или свою индивидуальную деятельность. В этих речах остается немного от того крика, сопровождающего действия, о котором вспоминает Жанне в своих этюдах о языке. Этот характер, Свойственный значительной части детского языка свидетельствует таким образом об известном эгоцентризме самой мысли, тем более что кроме слов, которыми ребенок ритмизирует свою собственную деятельность, он несомненно хранит про себя огромное количество невысказанных мыслей. А эти мысли потому и не высказываются, что ребенок не имеет для этого средств. Средства эти развиваются лишь под влиянием необходимости общаться с другими и становиться на их точку зрения. Мы видим таким образом, что коэффициент эгоцентрической мысли по пиаже значительно превышает коэффициент эгоцентрической речи. Но все же эгоцентрическая речь ребенка является основным фактическим документальным доказательством, лежащим в основе всей концепции детского эгоцентризма. Подводя итог своему первому исследованию, в котором была выделена эгоцентрическая речь, Пиаже задается вопросом, какой вывод можно сделать, на основании этого исследования. По-видимому, такой. До 6-7 лет дети думают и действуют более эгоцентрично, чем взрослые, и менее сообщают друг другу свои интеллектуальные искания, чем мы. Причины этого, по мнению Пиаже, двойственны. Они зависят с одной стороны. От отсутствия прочно установившейся социальной жизни среди детей моложе 7-8 лет. С другой стороны, от того, что настоящий общественный язык ребенка, то есть язык, употребляемый в основной деятельности ребенка, игре, есть язык жестов, движений и мимики столько же, сколько и слов. «Действительно», — говорит он, — Среди детей до 7-8 лет нет общественной жизни как таковой. По наблюдениям Пиаже, сделанным над общественной жизнью в доме малюток в Женеве, только в 7-8 лет проявляется потребность у детей работать сообща. «Итак, мы думаем, — говорит он, — что именно в этом возрасте эгоцентрические высказывания — теряют свою силу. С другой стороны, если разговор ребенка так мало социализирован к шести с половиной годам, и если эгоцентрические формы играют в нем такую значительную роль сравнительно с информацией, диалогом и прочими, то это потому, что в действительности речь ребенка – заключает в себе две совершенно отдельные разновидности. Одну, состоящую из жестов, движений, мимики и так далее, которая сопровождает и даже совершенно заменяет слово. Другую, состоящую исключительно из слов. На основании этого исследования На основании установленного факта преобладания эгоцентрической формы речи в раннем возрасте Пиаже и строит свою основную рабочую гипотезу, которую мы изложили ранее и которая заключается в том, что эгоцентрическая мысль ребенка рассматривается как переходная форма между аутистической и реалистической формами мышления. Для понимания внутренней структуры всей системы Пиаже и логической зависимости и взаимосвязи между отдельными составляющими ее элементами, чрезвычайно важно то обстоятельство, что Пиаже формулирует свою основную рабочую гипотезу, лежащую в основе всей его теории, сразу же на основании исследования эгоцентрической речи ребенка. Это продиктовано не техническими соображениями композиции материала или последовательности изложения, а внутренней логикой всей системы, в основе которой лежит непосредственная связь между фактом наличия эгоцентрической речи в детском возрасте и гипотезой Пиаже о природе детского эгоцентризма. Нам предстоит поэтому если мы хотим действительно глубоко всмотреться в самую основу этой теории, остановиться на ее фактических предпосылках – научении об эгоцентрической речи ребенка. Нас в данном случае интересует эта глава в исследованиях Пиаже не сама по себе. В задачи нашего очерка не может входить разбор всех отдельных исследований, составляющих богатейшее содержание книги Пиаже, или даже главнейших из них, хотя бы даже в самых сжатых чертах. Задачи этой главы существенно иные. Они состоят в том, чтобы охватить единым взглядом всю систему в целом, вскрыть и критически осмыслить не везде ясновидные нити, Теоретически связывающие эти отдельные исследования в единое целое. Короче говоря, вскрыть философию этого исследования. С этой точки зрения, с точки зрения фактического обоснования этой философии, с точки зрения центрального значения данного пункта для связей, идущих во все стороны. Мы и должны подвергнуть данную частную проблему специальному рассмотрению. Как уже сказано, это критическое рассмотрение не может быть иным, как фактическим. То есть, в конечном счете, оно должно опираться также на клинические и экспериментальные исследования.